Бабушка в окошке Советскими войсками, громившими фашистов на Северном Кавказе, командовал генерал Иван Ефимович Петров. Прибыл как-то генерал Петров на базу торпедных катеров. Проходил к штабу. Вдруг слышит: «Ставь Гитлера! Бью по Герингу!» «Ваше здоровье, Риббентроп!» «Что такое?» — поразился Петров. «При чем здесь Гитлер? Причем ближайшие его помощники Геринг и Риббентроп?» Посмотрел он удивленно на сопровождавшего его морского офицера. «Городки, товарищ генерал», — ответил офицер. Оказывается, на территории базы торпедных катеров была оборудована городошная площадка. Кто-то специально посоветовал морякам-торпедникам в промежутках между боями в часы отдыха играть в городки. Игра спортивная, полезная, развивают моряки меткость глаза, мышцы на руках тренируют. Задача при игре в городки — быстрее выбить городошные фигуры. В руках у играющих деревянные палки, биты, фигуры составляются из деревянных продолговатых чурок, которые называют городками. В каждой фигуре их пять. Фигур несколько. У каждой свое название. Есть пушка, есть письмо, есть фигуры, напоминающие змейку, есть укладывающиеся в виде колодца. Одна из фигур называется «бабушка в окошке». Ставятся четыре городка как бы окошком, а из него выглядывает пятый. Это и есть «бабушка в окошке». Городки — игра азартная, веселая. Кто-то придумал шутку. Стали моряки называть городошные фигуры именами главных фашистов. Появилась фигура Гитлер, была Геринг, была Геббельс. Одну из фигур назвали фамилией министра иностранных дел фашистской Германии фон Риббентроп. Бабушкой в окошке назвали фельдмаршала Клейста. После смещения генерал-фельдмаршала Листа, генерал-фельдмаршал Клейст был командующим всеми фашистскими войсками, сражавшимися на Кавказе. Заинтересовался Петров городками, вышел с городошной площадке. Как раз размахнулся один из играющих, кричит: "Луплю по Гебельсу!" Полетела бита, ударила в городки, разлетелся на части Гебельс. Увидели игроки генерала, смирно, вольно, вольно проговорил Петров, продолжайте. Поставили на площадке новую фигуру. Оказалось, ею как раз бабушка в окошке. Фельдмаршал Клейст шепнул Петрову сопровождающий офицер. Прицелился играющий, бросил биту. Да мимо! Смутило, видимо, его присутствие генерала Петрова. «Повезло фельдмаршалу Клейсту». «Ну что же, бывает», — сказал Петров. Пожелал он морякам успехов в боях. Прошел в штаб, а вскоре и вовсе уехал с базы. «Повезло фельдмаршалу Клейсту в городках. А вот на Кавказе нет». Вскоре советские войска под командованием генерала Петрова перешли в решительное наступление. Нанесли они сокрушительный удар по фашистам. Гитлеровские войска на Северном Кавказе были окончательно разбиты. Бежали генерал фельдмаршал Клейст и другие фашистские генералы. Шутили тогда моряки. «Выбил Петров Клейста! Скончалась бабушка в окошке!»